— Иловайский, ау! — окликнул меня Катенькин голосок, и я не сразу сообразил, что разговаривает она со мной из волшебной книги. — Ты чего, пьешь, небось? Так я и знала. Оставь мужика одного в доме, он непременно выпивку найдет. Положь мое мартини, алкаш несчастный! Я едва не выплюнул вино струйкой обратно в бутылку. «Так, давай, сглотни и докладывай!» Катенька с экрана книги выглядела довольно строго, но глаза ее смеялись. Она была одета в платье простой послушницы из монастыря, но за ее спиной мелькали люди в разных костюмах — военные, гражданские, чиновные, но все какое-то ненастоящее, надуманное, маскарадное. Ну да, она и говорила вроде про научный конгресс, «Но неужели все эти лица ученые?» «Илюша, у меня роуминг!» Сделав умоляющие бровки, протянула моя любимая. «Давай, коротенько, ты там ничего серьезного не наворотил?» «Нет», — подумав, решил я. «Да все в порядке, звездочка моя ясная. Из дворца не выхожу, с народом через забор общаюсь, беспорядков не замечается». Моня, Шлема да Баба Фрося помогают, как могут. Йогурты еще есть, колбаса тоже. Чего ж не пожить как-нибудь? Ой, не скромничай, я тебе все равно не верю. Точно ничего такого не было? Какого такого? Ты с кем разговариваешь? Что за тайны от коллектива? Влез в нашу беседу чей-то неприятный голос, и мужская рука обняла Катю за плечи. Она недовольно поморщилась, но руку не стряхнула. — Ладно, милый, я все, перезвоню, пока-пока. Изображение погасло. Я тупо уставился в чудесную книгу, ожидая, что прилестница покажется вновь, но, увы. Снова замельтешили квадратики камер наблюдения. Снова на улицах города фланировала, болтала и дралась нечисть. Но мне все это уже не было хоть сколько-то интересно. Кто это обнимал ее за плечи? Почему и по какому праву? И что это за научная конференция, где ряженые ученые шумят, танцуют? Там музыка громыхала, я слышал. Почему Катя так резко ушла из книги? Ничего мне не объяснила, оборвала, как мальчишку. Настроение было испорчено безвозвратно. Я сунул ее бутылку обратно на полку, мысленно пообещав себе вообще ни к чему тут не прикасаться. И есть ничего из ее припасов не буду. Поголодаю два денечка. Посты соблюдать всем полезно. В крайнем случае всегда можно наведаться к отцу Григорию, если он не пьян, не воюет и сам сыт, то накормит, а если нет, то убьет. Тоже запросто, так что уж тут или-или. Но здесь все одно ничего не возьму, потому что нечего так со мной. У меня тоже гордость есть. Я тоже не сын собачий. Проверив пистолеты, я положил их перед собой. Повесил дедову саблю рядом, на спинку вертящего со стула, а сам сходил вниз, задал адским псам корму из большущего пакета с собачьей мордой и, подобрав еще парочку упавших прошений, поперся к себе наверх. Вот там уже уютно устроился на маленьком диванчике, скинул сапоги и углубился в чтение. Нечисть подошла к данному вопросу серьезно. Судя по красоте почерка и чистописанию, все бумаги были написаны у одного – Максимум двух профессиональных песцов. В массе там, конечно, был полный бред, но несколько просьб, в купе с манерой обращения, доставили мне немало приятных минут. Кое-чем готов поделиться, мне понравилось. «Купил пачку табаку, а наем написано вызывает им потенцию. Это что за слово такое? Это что они с нами творят?» «Ваше превосходительство!» Возвернул, взял другой. Со старой надписью «Курение убивает». Сразу и успокоился. От сердца отлегло. «С мясом надо что-то решать. У меня ж коровы худеют, покуда вегетарианцы у них силы стырят и жрут наглым образом». «Сколько можно терпеть, если вы казаки?» Они уже все наши рынки захватили. Гнать их всех, гнать, особенно отца Григория. Только цивилизованно, интеллигентно, без обид, чтоб и гнать, и, ну, не трогать их, в общем. Вот как бы мы проснулись, а их нет. И наступит всем нам счастье. Водку в каждый дом Первое, мужиков не хватает Второе, я имела в виду мужчин Третье, именно мужчин, а не мужиков Четвертое, но мы, бабы, тоже те еще Пятое, то есть в смысле женщины Отсюда вопрос И что мне со всем этим делать, а? — Вот и ответьте. Но самое трогательное, что, оказывается, одно письмо было от моего старого знакомого еврейского черта, мелкого розничного торговца. — Так и имею желание открыть у вас лавочку, но не имею возможности. Начальство сдерет три шкуры, начиная с хвоста, а оно мне надо. С другой стороны, почему бы не обратиться к хорошему человеку, который войдет на паях? И это будет маленький гешефт, о котором никому не надо знать. Немного вложений, фирму пишем на ваше имя, а проценты за идею вы выплатите мне в какие-нибудь пять лет. Что такое пять лет? Если вы молоды и проживете еще сто, это даже смешно. Я отдаю последние, И чтоб вы были до гроба счастливы за такие проценты. «Ну вот». Еще только мне в оборотном городе своей недвижимостью обзавестись осталось. Получить прописку, осесть здесь под землей и только по ночам вылезать на свежий воздух под звездное небушко, дышать полной грудью на кладбище. Нет уж, братцы, казаку без России да без воли не жить. С этими мыслями я вроде начал даже задремывать. Глаза-то устали от чтения, и, наверное, все же уснул, но через какое-то время глаза неожиданно раскрылись сами, словно бы что-то подбросило меня на диване. Я не стал дожидаться характернического покалывания иголками в левой ноге, а, схватив оба пистолета, кинулся по лестнице вниз прямо босиком.